Издательство Эксмо Данила Конев, Пятый мир, часть первая, глава 1 Когда охотишься на безликого, нет никакой уверенности в том, что вообще встретишь его, безлики принимают форму любого существа, которое встретил за день, ведь в лесу можно наткнуться на разных животных. Но если попадется мышь величиной с кабана. Это точно безликий. Он не очень умно маскируется, но иногда попадает в десятку, обращаясь в волка или косулю. Правда, и тогда что-то может выдать безликого. Если волк жует траву, с ним явно что-то не так. Сегодня Безликий принял облик тупорота, который внешне напоминал зеленую свинью с коротким хоботом и длинным хвостом. Хорошая маскировка, потому что зверь ядовит, и ни один хищник не станет нападать на него. Но охотникам-волкодлакам сегодня везло. Этот тупород был без хвоста. Волкодлаки тихо окружали жертву, пока та спешно пережевывал очередной пучок травы, не подозревая своей участи. Мягко ступая лапами по земле, стая постепенно отрезала ему пути к отступлению. Красные пасти наполнялись слюной, предвкушая удачную охоту. Внешне волкодлаков почти невозможно было отличить от обычных волков, но в их глазах было нечто незвериное, человеческое. Большой седой волк, вожак стаи, шел первым. Он оглянулся на четверых волкодлаков, проверяя их готовность. Охотники одобрительно кивнули. Сквозь мохнатые ветви елей вожак пытался разглядеть остальных. Все должны были уже занять свои позиции. Нельзя допустить, чтобы безлики что-то заподозрил раньше времени. Мало ли кем он может стать в любую секунду. Обернется оленем и убежит, или того хуже медведем. Тогда самим придется уносить ноги, охота будет сорвана, а этого нельзя допустить. Уже десять дней стая выслеживала Безликого, и жертва каждый раз ускользала из лап охотников. Беда заключалась в том, что зверь не только принимал облик существа, которого встретил, но и получал его силу. Это была трудная охота, но сегодня их ждал успех. Вожак, наконец, разглядел две засады, которые окружали Безликова, и дал сигнал загонщикам. Протяжный вой разрезал теплый воздух летнего леса. Стая пришла в движение. Пять волкодлаков вырвались из-под плотной завесы елей и с рыком бросились на жертву. Безликий моментально среагировал и, превратившись в пегого коня, галопом помчался в другую сторону от нападавших. Но далеко уйти ему не удалось. Навстречу выскочило еще трое волков, которые перерезали путь к отступлению. Однако Безликий не хотел так просто сдаваться. Конь взвился на дыбы и ударил копытами охотника. Тот взвыл и упал на землю. Двое других отступили, не решаясь атаковать сразу, но лишь на пару секунд. Один волкодлак прыгнул, целясь коню в шею, но промахнулся, вцепившись в бок. Безликий сбросил его на землю и обрушил копыта. Услышав хруст костей, третий отпрянул, открывая безликому дорогу к озеру. Это и нужно было зверю. Загонщики уже приблизились, как вдруг конь рванул изо всех сил и в три прыжка, оказавшись в воде, превратился в рыбу. «Он уходит!» — раздалось по лесу. «Быстрее! Не дайте ему опуститься на дно!» «Не в этот раз, тварь!» — пронеслось у вожака в голове. Седой волк первым прыгнул в холодное таежное озеро, подняв брызги. Еще секунда, и безликий начал погружаться на дно. В этот момент клыки сомкнулись на его шее. Вода окрасилась в цвет крови. Волкодлаки в нерешительности стояли на берегу, вглядываясь в мутную гладь. «Где Хар?» Задыхаясь, спросил черный волкодлак. «В озере. Уже пару минут не показывается». Ответил загонщик. «Какого беса? А если эта тварь утащит его на дно?» Возмутился черный. «Заткнись, Халди!» — рявкнул в ответ загонщик. «Или может, ты хочешь отправиться за ним?» В этот момент волк показался на поверхности, держа в зубах добычу. «Быстрее помогите ему!» «Грака! Борей! Воду!» — прикрикнул Халди на двоих волкодлаков, подоспевших из дальней засады. Волкодлаки помогли выжаку вытащить тушу на берег. Зверь был мертв. Когда Безликий умирал, то принимал свой изначальный облик. Перед ними лежало бесхвостное худощавое существо, около двух метров в высоту с четырьмя лапами и вытянутой мордой, отдаленно похоже на лошадиную. На его лысой сероватой коже виднелись раны от зубов волкодлаков. «Он мертв», — произнес вожак. «Охота окончена». Волкодлаки завыли и в тот же момент превратились в людей. Час спустя разделанную тушу убитого безликого засолили, поместив холщовый мешок на лямках, и все разбрелись по своим делам. Лагерь разбили тут же у озера, а затем перевязали раненых. Охотники соорудили навес из веток и травы, натаскали хвороста, развели огонь и пожарили мясо убитой утром косули. Пожилой, но крепкий старик с голубыми глазами и длинными седыми волосами задумчиво глядел на огонь и медленно выводил прутиком на земле какие-то знаки. «Этот жалкий трус Рокдар чуть не испортил всю охоту!» — прервал размышление резкий голос Граки. «Он стоял в стороне, пока безлики ломал копытами кости линую солуху!» Пары волкодлаков обернулись, но увидев, что старик не реагирует, сделали вид, что ничего не происходит. «Его стоит наказать по всей строгости наших законов!» Продолжал Грака, став перед стариком так, чтобы загородить ему солнце. «Что скажешь, Хар? Тебе слово!» Старик аккуратно положил прутик на землю и поднял глаза на Граку. Тот был еще совсем юн, но в его карих глазах читалась жажда до подвигов и славы. Такие всегда рвутся первыми в бой и погибают тоже первыми. С момента его обращения прошло около двух лет, а на его волчьей шкуре уже было несколько довольно серьезных шрамов от поединков с другими волкодлаками. «Послушай, Грака», — сказал Хар спокойным и уверенным голосом. Хар, вожак стая, не потерпит, чтобы ему указывал, как себя вести какой-то наглый молец». «Мы не судьи и не палачи, а ты в особенности. Дойдем до дома». Старейшина рассудит, а пока нечего глотку драть на весь лагерь. Но слова Хара не подействовали на парня, которого только еще больше раззадорил спор с вожаком. Но ведь из-за этого труса Лины Солух тяжело ранены, а охота чуть не провалилась. Они умирают, та этот рохля разгуливает на свободе, как ни в чем не бывало. И что ты, кроме того, перебил Грака. Насколько мне известно, это уже не первый раз, когда он струсил. Тогда его простили, но сейчас мы должны. Должны что? – рявкнул Хар. Нарушить законы, сами осудить его. Может, ты хочешь стать судьей, палачом? – ответил Грака. И через две секунды оказался на земле, сбитый с ног большим белым волком, в которого превратился Хар, накинув шкуру себе на голову. Его предупреждающий раскатистый рык. Не давал повода усомниться в том, что дело приняло серьезный оборот. Казалось, Хар выиграл эту битву только начав ее. Обратившись волка и свалив противника, вожак охотников зажал зарвавшегося юнца, не позволяя тому предпринимать ответные действия. Этому приему он научился очень давно у своего деда, прославленного охотника. Однажды тот сшиб с ног внука, обездвижив его в считанные секунды. Главное – ошеломить противника, не позволить накинуть волчью шкуру и тем самым обратиться в волкодлака. Но в этот раз спорщик не собирался сдаваться так просто. Каким-то неимоверным усилием Грака сбросил с себя волка и накинул шкуру. Вожак поднялся с земли, помотав головой из стороны в сторону, словно стряхивая следы неудачной попытки. Конечно, Хар был опытный Граке. Но у молодого волкодлака было то, что давно потерял его соперник. Жажда доказать всем и себе, что он может победить любого. Особенно, если это признанный лидер охотников. В глазах Граки появился азарт. Он начал раскачиваться из стороны в сторону, тяжело дыша. С каждым таким вздохом молодой волкодлак становился все смелее. Он уже был готов яростно обрушиться на противника. Хар видел все. Он понимал, что это вызов ему как лидеру. Это далеко не первый его поединок. Бывало и раньше, что молодые и сильные волки оспаривали его первенство. Но Хар был силен. Он всегда побеждал противника еще до драки. Его оружие – страх. Он проникал в кровь врагов в тот момент, когда они смотрели в глаза старому волку. Там было только одно. Ничем непоколебимая и непогрешимая уверенность в своих силах. Уверенность, которая высасывала из противника все соки, заставляя кровь стыть в жилах. И когда наступал этот момент, Хара бросался и уничтожал врага без жалости и смятения. Но сегодня все было иначе. Этот юнец не боялся Хара, как остальные. Страх не остужал кровь противника, а наоборот разгонял ее все сильней и сильней. Другие охотники стояли полукругом, словно статуя. Они почувствовали, что старый волк стал слабее. Но, несмотря на это, победителя еще нет. Неопределенность одновременно страшила и подогревала их интерес. Вожак бросился на молодого волкодлака, метя ему в шею, но острые, как ножи зубы, не нашли цели. Граку увернулся и вцепился в Хару, Разрывая плоть и заливая кровью землю, два волкодлака слились в единый ком грязи и шерсти, который катался по траве. Это продолжалось не больше минуты. Кто-то должен был победить, оставив второго удел. Если для молодого волкодлака это первая настоящая проба сил, то для вожака настоящий бой самим собой, за право выцарапать у старости немощности, хотя бы еще немного времени. Ихар сделал то, что раньше всегда давалось ему легко и непринужденно. Повалил противника на лопатки и зажал его шею зубами. Он сделал это в последний раз. Грака понял, что проиграл, ведь если он дернется, то вожак перекусит ему горло, и молодой волк сдался. Раздались одобрительные выкрики охотников, поединок был окончен. Оба волкодлака, тяжело дыша, скинули шкуры и решили перевести дух. В голове у Хара вертелась только одна мысль — невыносимо звеня. Он давно понимал, что его время скоро истечет. Но теперь это знали и другие охотники. Поодаль за поединком наблюдал Рокдар. Жила на его виске напряглась, когда Грака произносил речь. Перед Рокдаром еще раз пронеслась картина минувшего дня. Обезумевший от боли и страха, безликий в облике коня топчет тело Солуха, его кости ломаются, издавая хруст, от которого Рокдар впадает в оцепенение. Ему было очень страшно, и он не мог побороть это ощущение, которое сковало каждую мышцу в его теле. От страха скрутило живот, в голове остался лишь шум, нараставший с каждой секундой, и не было от него спасения. «Только бы пронесло!» думал в этот момент Рокдар. Он был готов деться в этот момент куда угодно, пожертвовать кем угодно, лишь бы от него отстали, лишь бы беда обошла стороной. И безлейки словно почувствовал, что победил противника без боя, промчался мимо него. Беда отступила, страх исчез, наступило облегчение. С этого момента Рокдар больше не хотел быть охотником. Он мог стать кем угодно. Только бы больше не сталкиваться с этим ужасом лицом к лицу. Рокдар был готов на любое наказание. Он даже ждал его. Вот бы его отстранили от охоты и сделали смотрителем стада овец. Или даже чернорабочим. Волкодлак посмаковал эту идею. Больше бы не пришлось гоняться за добычей. Не спать. Не есть подолгу. Можно было бы сидеть в тепле и довольстве в поселке вместе с женой и сыном. Смертной казни Рокдар не боялся. Волки были живы, раны не смертельны, хотя и серьезные. А это значит, что наказание, которого требовал этот жестокий мальчишка Грака, он избежит. Во всяком случае, так должно было произойти. Но стоило все же расспросить Хара. Вожак охотников уж точно разбирался в таких вещах. Только нужно верно выбрать время. Вскоре после поединка волкодлаки спешно собирались домой. Путь предстоял неблизкий. Обсудить вопрос с вожаком времени не было совсем. Кроме того, Хар явно не в лучшем настроении для такого разговора. Ему только зашили и перевязали бок, пострадавший в схватке. «Что ж, подходящее время еще будет», — подумал Рокдар. И вместе с другими волкодлаками отправился в обратный путь.